Путешествие. Плоджизал, как он не отворачивался, Не переменял свои стороны света. И в плавном купольном изгибе, Казавшемся раньше широкой улыбкой, Мелькнуло теперь что-то столь хитрое и жадное, Что Мишата зажала ладонью рот И укусила рука в телогрейке. Как ей сделалось плохо на миг, Как тошно, в глазах потемнело, И в этой тьме она видела, Как двоится толпа, Как часть земляков идет по тому коридору, что ведет к поездам, а часть, ни минуты не колеблясь, пересекает зал и опять исчезает на лестнице, ведущей вниз. Как земляки, истолпившись у лестницы, начинают тупо и страшно раскачиваться сбоку бок, точь точь-в-точь соленые безумные шатуны, появлявшиеся в лесу зимой. Как рядом с хрустальной люстрой, похожей на ослепительный торт, гнилостным светом теплится желтая лампочка, но именно она помечена красным знаком. Как за позолоченной решеткой завывает тьма, и ветер из бездны качает бороды пыли. Значит, так они и ходят по кругу, прыгали в голове ужасные мысли. Толпа продолжала нести мешату, и пасть подземелий вновь приближалась к ней. Душные Михаил Ахмоти тащили ее мимо сияющих гирлянд, каменных садов и золотых лужаек. Собравшись духом, она шагнула в сторону и тут же ощутила мощь толпы, ее поперечную неуклонность. Упругая душная масса тел немного пропустила ее, а потом с удвоенной силой швырнула назад. До лестницы оставалось шагов десять, Ну, пятнадцать, сжавшись в комок и хрипло выкрикнув обрывок заклинания первого попавшегося на закваску грибного вина, мешата кинулась в бок повторно. сумки сумке бодали Мишату, сапоги швыряли ее, как мяч, захлестывали полы одежды. Неведомо как, вертясь, извиваясь, ввинчиваясь в щели между телами, мешата вырвалась. Она оказалась на сравнительно пустом пространстве. Прямо над нею пучился купол. Стена земляков со стоном двигалась мимо. Мишата оглядывалась направо, налево, назад. Долго стоять нельзя, билась в ее голове. Привлеку внимание. Что делать? Это ловушка, но ловушка, которая работает в одном направлении. «Значит, выходить надо там, где другие входят». Ей больше ничего не оставалось. Она тихо приблизилась к серым воротцам, сквозь которые входили с улицы земляки. Короткий отдых, несколько минут или даже секунд, изменил ее состояние. Ноги казались тяжелыми, а голова пустой, но страх куда-то подевался, и в мыслях было легко. И на сердце как-то спокойно, хотя мешата не обманывала себя, понимала, что отсюда так просто не выбраться. Только с дыханием она не могла справиться. Как запыхалась от испуга, так и не могла успокоить грудь. Ей пришлось подождать, пока опустеет дорога. И как только путь стал свободным, мешата стремительно бросилась в узкий проход. В тут же миг из незаметных прорезей в стенках прохода Грянули черные клешни. Они с лязгом стукнулись друг от друга и закрыли путь. Если бы Мишата прыгнула резче, она оказалась бы как раз между клешней, и они перешибли ее пополам. Но слабость Мишаты спасла ее. Клешни громыхнули, едва задев. Как белка Мишата скакнула назад. В воздух взвелась громкая музыка. Ворота играли тревогу. Заголосили вокруг земляки. Свист привратников пробуравил зал. Теперь ей важно было не останавливаться ни на миг. Прыгать, вертеться, метаться туда-сюда. Цельного мира больше не существовало. Его обрывки, как ветви, Листали ее слух и зрение. Каталка, выбитая ногами у грозящей старухи, Пухлая рука с газетой, занесенная над головой, Выпученные глаза дежурной, толстым телом затыкающий путь, стеклянная витрина с надписями, пролетающая на цепях высоко-высоко. Позаичий Вильнуф, оторвавшись от преследователей,